Глава восьмая. Союз проклятых. День номер 6, Суббота. Красная площадь. Дышать тяжело. На языке непонятный хруст. Рот забит дробленой каменной крошкой. Лежать неудобно и жестко. В левый бок что-то упирается. Острые булыжники впились в ягодицы. Просто удивительно, как я вместе с демоном... Умудрилась втиснуться в этот шалаш из двух развалившихся обломков кремлевской стены. Разумеется, не обошлось без потерь. Содрала кожу с обеих рук. Длинные рваные ссадины украшают каждую кисть почти до локтя. Уютненько, как вампиру в гробу. А преследует благую цель дать мне немного отдохнуть перед тем, как бежать снова. Я устала, чудовищно устала. Одна за другой накатывают стихийные волны безразличия, и я охотно погружаюсь в них с головой, отказываясь сопротивляться. Они хотят превратить мое тело в золото? Да ради бога! Честное слово, вот сейчас выползу и сдамся. Сколько мне еще бегать по Москве из угла в угол, прячась от убийцы с золотой рукой? Конечно, меня защищают, но вовсе не из-за того, что искренне не хотят спасти от гибели. Я для моих спасителей не человек, а всего лишь объект, служебное задание. Если бы не поручение вышестоящих лиц, ангел и демон наверняка плюнули бы на мою дальнейшую судьбу, придав ее в распоряжение Медаса. «Ты чего молчишь?» — заботливо спрашивает Агарец. «Настроение плохое?» Я немедленно забываю про неудобство. «Боже, какой болван!» «А с чего ему стать хорошим?» — огрызаюсь я. «Хотя бы с того, что ты чудом уцелела!» Переходит на менторский тон демон. «И где положенный восторг? Вы вообще разучились радоваться. Живете, как среди акул. В каждом успехе ищете подставу. мерило счастье бабло и шмотки. Только и трясетесь, как бы у вас кто чего не отнял. В вашем мире давно сдохла последняя сказка. Вместо мелодрам смотрите порно. Так понятнее и проще. А ведь какая романтика могла сложиться!» Я женес тебя до этих развалин на руках. Может, хотя бы поцелуешь в благодарность? В чем-то он прав, но я скорее с чем это признаю. Я лучше мертвого бегемота поцелую, чем тебя, говорю я, уничтожая ростки взаимной романтики. Вообразила себе не весь что, придурок. Демон привычно ухмыляется, показывая белые зубы. Вижу тебе уже лучше, говорит он без признаков обиды. «Расслабься, твои поцелуи здесь нахрен не нужны». Это я так сказал, в шутку. «Зачем мне целоваться с женщиной, которая похожа на лошадь, вываленную в муке?» Первая же мысль – разораться. Но смысл? Я укрылась в развалинах Кремля и нахожусь в обществе демона из ада, который защищает меня от восставшего из гробницы мифического царя Фригии. Ситуация более чем абсурдная – и в целях выживания с ним лучше не ссориться. Апатия резко пропадает. Мне уже вовсе не хочется вновь столкнуться лицом к лицу с Медасом, тем более с его друзьями, среди которых мой бывший муж. Минуточку. Ведь демон узнал одного из них. Мое лицо искажает гримаса. Наверное, очень некрасивая, но, слава богу, я не могу ее видеть. Приподнявшись на локти, я дергаю Агареса за полу черного плаща по причине дождя из щебенки, превратившегося в белый. Скажи мне, а кто такой картофил? Его ухмылка тает мгновенно, как мороженое в жаркий день. Понимаю, грустно киваю я, мне не положено знать. Демон поворачивается и смотрит мне в глаза. — Здесь как раз нет ничего секретного, — тихо сообщает он. Я сам лишь полчаса назад понял, кто они такие и для чего охотятся за тобой. У нас есть только 10 минут, но это, к счастью, будет довольно короткий рассказ. Рассказ о Горесе, Демона, начальника восточного сектора ада. Изначально их было четверо. Как сказал сам Картофил, четвертого они сами не нашли. Это должен быть кузнец. Скорее всего, он не врет. Тогда этот человек не представляет для нас опасности. Я лично знаю всех четверых, ибо в свое время, когда еще не сделал карьеру, работал в курьерской службе ада. Меня уполномочили объявить им неспосланное наказание. Почему это должны делать именно демоны? Между Раем и Адом существует очень сложная система отношений. Чисто формально, сатана является вассалом небесного владыки, и это записано в Библии. У вас в истории тоже был похожий случай. Московское княжество набрало большую силу, но в то же время продолжало исправно платить символическую дань слабой золотой орде, чтобы не вызвать лишних осложнений на государственном уровне. Так и тут. Мы заклятые враги, ведущие борьбу за сферы влияния. Ни та, ни другая сторона не брезгует самыми гнусными методами для достижения своих целей. Ваши ресурсы – это золото, нефть и газ, наши – человеческие души, На их тотальной добыче и строится вся экономика загробного мира. Чем больше ад или рай перетянет душ на свою сторону, тем успешнее идут дела и продаются акции адско-райских предприятий на потусторонней бирже. Однако в соглашении записано, признавая чисто для галочки верховенство рая, мы в рамках этого обязаны исполнять 10 символических поручений в год. Ничего сложного, старая дипломатическая процедура. Как правило, ты являешься наказуемому во сне, сверкаешь глазами и с сатанинскими интонациями чревовещаешь о смысле неспосланного наказания. Для чего это нужно, я сам толком не понимаю. Официоз. Обычно человек хранит молчание. Он думает, что это страшный сон, а утром напрочь забывает видение, словно ножом отрезало. Троим из четверых я объявил наказание эффектно, за могильным голосом, развернув черное «крылья», Реакция была стандартной. Никто не проронил ни слова. Заминка возникла лишь с картофилом. Он как будто ждал меня во сне. После первой же фразы вступил со мной в разговор, горячо выпытывая, чем конкретно вызвано его проклятие. Мне это показалось любопытным. Раньше клиенты так не реагировали. Скуки ради, я представился и ответил на его вопросы, будучи в полной уверенности. Утром Картофил обязательно забудет содержание нашей беседы. Однако, насколько ясно теперь, произошел сбой. Сегодня он узнал меня, причем первым. Я могу только гадать, почему он не забыл. Возможно, причина в следующем. Иногда, через много лет, сон повторяется. Существенная недоработка халтурщиков с небес Так это или нет, в данный момент не столь важно Но Картофил уяснил смысл наказания Это самая страшная небесная кара за всю историю человечества Которая только существует на земле Настолько, что ее не применяли в качестве высшей меры Целых пять тысяч лет Первым и на тот момент последним Наказали Каина за убийство Авеля Он тоже был обречен на бесконечное скитание. Коллегия ангелов вынесла приговор единогласно. Эта четверка простых, ничем не примечательных людей приговорена к вечной жизни. Ты улыбаешься. Да, мало кто из обычных смертных может представить себе смысл и жестокость их наказания. Бессмертие – фетиш человечества. Люди иступленно мечтают о нем – но при этом часто не знают, как занять свободный вечер, страдая от скуки. Обреченные жить вечно хуже прокаженных. Им не найти покоя. Они бегут из страны в страну, чтобы не вызвать подозрения окружающих, избежать вопросов, почему они не стареют. Это не дар, а проклятие. Они всегда одиноки. И жены, и дети, и близкие друзья, все, кого ты любишь, умрут. Ты увидишь их смерть, закроешь им глаза, бросишь горь земли в могилу, но сам будешь жить. Суицид? Бесполезно. Режь себе вены, травись ядом, бросайся с горы, ты не заглушишь и частичку своего горя. Твоя жизнь продолжается, она будет бесконечна, и ты никогда не соединишься с теми, кого любил в загробном мире, ибо не в состоянии познать счастье смерти. Так они и живут. Без страсти, без эмоций, без любви. Иссушая тело в скуке и боли, безрадостно глядя на меняющиеся очертания мира. Есть ли справедливость в том, что они так наказаны? Думаю, нет. Но мое мнение никому не интересно. Так решили наверху и точка. Теоретически наказание не дается с целью помучить. Небеса думают, что люди поймут свои ошибки и совершенно искренне покаются в грехах, после чего их простят. Но эти трое не признали своей вины, не раскаялись, а лишь пропитались темной злобой. Они строили планы на апокалипсис и ждали его, как манна небесной. Скорее всего, они разведали тайну по их меркам не так давно – Черновик Иоанновского откровения хранился в одном из двадцати греческих монастырей на святой горе Афон, Эсфигмении. Никто не придавал этому значения, знаешь, фальшивых святынь выше крыши. Только лишь зубов Девы Марии во Франции 50 штук. Так вот, в черновике на последней странице, после слова «Аминь», содержался вычеркнутый впоследствии рецепт остановки апокалипсиса. Средство, которое может повернуть все вспять. 28 апреля 1941 года в суматохе капитуляции Греции монастыри были сожжены и полностью разграблены то ли итальянской армией, то ли местными мародерами. И мы, и наши конкуренты с небес думали, что роковая страница сгорела при пожаре. Но черновик апокалипсиса, вероятно, попал в руки картофила. И уже без разницы, был он в рядах гвардейцев Муссолини, Возглавлял локальную банду грабителей или просто купил папирус у одного из монастырских воров. Думаю, увиденное поразило его. Он не знал, когда случится светопреставление, но принял все меры, чтобы подготовиться к нему как можно лучше. К черновику имели доступ настоятели всех монастырей Афона, а содержание последней страницы также осведомлено высшее руководство рая и ада. Исходя из этого, Картофил четко уяснил Как только наступит конец света Объявится масса заинтересованных лиц Желающих воспользоваться рецептом предотвращения апокалипсиса Вот почему эта троица старается устранить тебя любой ценой Эти люди не просто хотят умереть Они мечтают о смерти Гибель мира для них слаще сахара Сатана же напротив, категорически против апокалипсиса Да и я, откровенно говоря, тоже Если мощь дьявола будет сокрушена небесами, то все полчища демонов ада встанут в очередь за бесплатным супом для безработных. Поэтому в моем задании нет ничего зловещего. Дьявол скромно попросил меня доставить тебя к нему. Черновик пророчества говорит, действия последней невесты остановят апокалипсис. Но детали мне не открыты, ибо даже для топ-менеджеров ада такие подробности Секретная информация Известно лишь одно Тебя невозможно заставить Пророчество сбудется Если ты пожелаешь этого добровольно Сама Я ответил на твой вопрос Теперь нам пора Сейчас мы пойдем на развалины Попытаемся раскопать смерть -фон. Я свяжусь с дьяволом И доложу ему о возникших проблемах Если мы справимся с этим ублюдком Медасом Остальные не представляют угрозы На небесах одни и патенты. Они говорят множество красивых слов, но едва доходят до реального дела. Так снова в бой идут одни только демоны. Прошу тебя, соберись силами. Я бессильно закрываю глаза, мои губы трепещут. В мыслях всплывает бледное лицо Олега. За долю секунды до смерти глохнущее сознание запечатлело его взгляд. Я ошиблась. Мне казалось, я видела жалость и ужас. Все, что угодно. Однако это не так. В серых глазах ясно читается зависть. Он завидует мне тому, что я умираю. «Что такого они сделали?» Тихо спрашиваю я. «Почему их наказали?» Демон горько вздыхает, обращая взор к потолку шалаша. «Несправедливо!» Чеканит он слова сквозь тающую невозмутимость. Почему ты не глухонемая невеста? Столько проблем решилось бы разом. Я тебе на отличном русском языке объясняю. Пора искать смерть фон. Лекция на библейские темы длилась достаточно, чтобы ты могла оклематься. Я честно, но безрезультатно пытаюсь сползти с груды щебня. У меня жуткая слабость, жалобно признаюсь я после тщетных усилий. Извини, Агарес. «Наверное, тебе опять придется тащить меня на руках». Демон, видимо, ожидал такого поворота, он не слишком удивлен. «До сих пор считалось сложным вести розыски и вместе с тем отбиваться от врагов, если у тебя на плече висит 60-килограммовая блондинка», – парирует Агарес. «Увы, ты весишь больше пляжного полотенца, а я не грузовой дракон. Оставить тебя здесь одну – тоже не выход». Я видел много фильмов, как только главный герой покидает героиню и говорит «я сейчас вернусь», так ее сразу накрывает полная жопа. Нет уж, спасибо. Лучше побуду здесь. Спина затекла. Я часто дергаю плечами, словно танцую цыганочку. «Зато мне в туалет не надо», — радостно сообщаю я. «Прикинь, тебе пришлось бы меня и туда носить». Прикольно, однако, у воскресших мертвецов, оказывается, нет естественных отправлений. В принципе, это можно было уяснить и по старым ужастикам, где зомби активно едят людей, но забывают посещать кабинки М и Ж. Хотя не совсем понятно, куда девается то, что они едят и пьют. Ну да ладно. Может, в организме растворяется. «Хорошо. Раз уж ты остался, давай поболтаем». Разумеется, не теряя бдительности. «Могу ли я узнать настоящие имена всех троих?» состоящих в Союзе Проклятых. Разумеется, по поджимает губы демон, демонстрируя своей гримасой глубокий и очевидный скептицизм. Но они тебе ничего не скажут. Зато, наверное, скажут мне, прерывают снаружи. Человек, стоящий перед обломками стены, опускается на корточки. Я вижу знакомую серебряную маску. Ангел приветственно машет черной рукой. «Так и думал, что ты вывернешься», — безрадостно произносит Агарес. «Примерно минуту назад меня начало заново тошнить, и голова отвратно закружилась. Основной признак — милый братец спасется где-то рядом». «Слава Богу!» — пожимает плечами Авадон. «Демона немедленно бьет слабым, но ощутимым электрическим разрядом. Козел с нимбом, — устало замечает он, — специально так сделал. А то... Ангел явно улыбается под маской. «Я все слышал. Ты называл представителей небес импотентами и думаешь, это тебе сойдет с рук? Однако я отложу нашу драку на утро. Сейчас мы наблюдаем интересное кино. Значит, ты опознал группу командос. Любопытно, кто же они?» Демон корчит такую рожу, что я заливаюсь смехом. Видно, при обычных обстоятельствах он, не задумываясь, отправил бы брата в эротический пеший тур. Но сейчас мы сидим в одной лодке, и у нас один и тот же враг. «Нет проблем», — с видом акулы говорит Агарес. «Стой и слушай». Он произносит три имени. «И верно, они не говорят мне ничего. Странные, их не так легко выговорить с первого раза. Однако я как будто слышала что-то знакомое. Но, напрягая память, не могу припомнить детали». Эмоции ангела, как обычно, скрывает маска. Он хранит молчание, обдумывая сказанное. «Матерь Божья!» Мрачно произносит Авадон минуты эдак через две. Демона опять шарахает разрядом. «Охренел, что ли?» — злобно орет он в лицо ангелу. «Может, хватит?» «Прошу прощения», — отвечает тот с глубокой задумчивостью. Поперхнувшись, Агарес сейчас же умолкает. Похоже, он элементарно ошарашен, что сводный брат извинился перед ним впервые в жизни. «Я пытаюсь разобраться», — сообщает Авадон, взявшись за край маски. «Ох, как я сам-то об этом забыл!» Во втором семестре в Академии Ангелов в курсовую писал по проклятиям. «На тебе! А с кем же тогда я встретился в вестибюле отрадного? «Если верить твоему предположению, это Малх». Демон молча кивает. Сгибается и на четвереньках выползает из шалаша. Выпрямляясь, огорец со страданием на лице отряхивает плащ, выбивая из него целые облака белой пыли. Цвет плаща, правда, от этого не меняется. Что ж, теперь понятно, откуда у меня ощущение, что я мог видеть его раньше, глухо звучит из недр маски. Тогда не мешка, ищи, смерть фон. Я побуду в твое отсутствие на охране невесты. Поторопись. Демон, вопреки ожиданию, не трогается с места. Мне пришла в голову одна интересная мысль. Глаза Агареса блещут подозрительностью. По сути, вся эта троица действует в интересах небес. Ведь вы же затеяли апокалипсис вовсе не для того, чтобы он сорвался. А если невеста избежит прикосновения Медаса, то именно это и произойдет. А Вадон крутит пальцем у виска, снимая маску. Их взгляды скрещиваются. От демона исходит темное напряжение, от ангела ленивая расслабуха. Брателла, открою тебе один секрет». Ласковый голос Абадона льется успокаивающими волнами, как морской прибой. «Мое задание – охранять невесту от любых посторонних посягательств. Мало ли кто и что говорит, прикрываясь именем небес. Да будет тебе известно. Святая Инквизиция... Отправившая на костер миллион человек тоже была уверена, она сражается против дьявола. Я давно не верю тем, кто утверждает, что действует в райских интересах. Как правило, это продавцы средств для похудения. «Вы обсуждаете меня как вещь?» – возмущаюсь я. «А я могу решить?» «Нет», – хором отвечают ангелы-демон, и демон, не отрываясь друг от друга. Противостояние длится с минуту. Демон первый отводит глаза. «Хорошо», — бурчит он, — «я иду за смерть фоном. Но клянусь сатаной, если ты поставишь под угрозу мою карьеру в тот момент, когда мне уже почти подчинился северный сектор ада, это означает открытую войну». Черное лицо ангела отражает целую гамму чувств. Снисходительность, недовольство, небрежность и нетерпение — В самом конце этой небольшой сюиты он приподнимает левую бровь. Видимо, жест означает насмешку. «Покажись доктору, брателло!» — усмехается Авадон. «Пусть пропишет тебе таблетки от паранойи. Ты долго будешь тут топтаться? Если не сложно, раздобудь по дороге что-нибудь огнестрельное. У меня с собой только и таган», — отнял у Юнычара. «Найдешь смерть фон, сразу звони сатане. А то знаю тебя, начнешь выяснять, какие туда...» «Мобильные игры загружены!» Не ответив, демон отступает в белое облако. Его лицо исчезло в пыли. Ангел, не дожидаясь приглашения, протискивается в шалаш, притащив с собой кривую янычарскую саблю без ножен. Я подползаю ближе к нему. Ну а теперь подначиваю я. Рассказывай, за что наказали тех троих? «Ни ангел, ни невеста!» не могут видеть странную фигуру у дымящихся обломков теремного дворца. Она стоит, раскинув руки крестом, прикрыв дрожащие веки, поднимая к небу молочно-белое лицо. Рядом в молчаливом ожидании замерли три человека. Их кожу покрывают ожоги, свежие раны кровоточат, от лохмотьев одежды исходит запах гари. У мужчины с бритой головой на горле багровеет шрам, покрытый засохшей коркой. Пальцы фигуры шевелятся, ощупывают туман, так, словно он состоит из гранита. Он открывает глаза. Зрачков не видно, только белки. «Она здесь!» — внятно шепчет Медас, кусая губы. «Она совсем рядом».